Конец эпохи. Сильвер-Спринг, Мэриленд, 2002 год. В дальней комнате клиники Пегги услышала, как запиликал её мобильник. Сообщение от Опал Бац из Бирмингема. Пегги прочла СМСку и охнула. Милый, Дотуим умерла. Бат отложил рентгеновские снимки. Господи, от чего? Опал пишет инсульт. Вот несчастье. Сколько ей было? Кажется, 90 с чем-то не меньше. Наверное, может и больше. Она уже была взрослой, когда мы появились на свет. Бат вздохнул. Доту им сушла. Просто не верится. Конец эпохи, иначе не скажешь. Верно. Вот и Гредди Килгор и жена его Гледис скончались. Скоро не останется. никого, кто помнит нас маленькими. Доту Имс прожила 101 год и до самого последнего дня трижды в неделю добровольно работала в городской библиотеке. Ее будет не хватать. За свою долгую жизнь она служила связующим звеном для очень многих людей.